Глава 27. Вызов на ковер Мы стояли в кабинете тетушки Ингрид. Мы, это я и Эйлин, которая повсюду сопровождала меня будто тень. Да я и сам опасался оставлять ее одну, поскольку девчонка находилась в форте, по сути, на птичьих правах. И в лучшем случае ей могли заинтересоваться стражники-бастарды из рода Канис. А в худшем какой-нибудь наглый аристократический юнец мог бы попытаться что-то сделать с бесправной девушкой, пользуясь своим статусом. И вот чем может закончиться такой поворот, я вообще не берусь предсказать. Возможно, Эйлин просто свернет ему шею. И это опять же худший для нее вариант, поскольку тогда ее объявят вне закона. Но и в боевых способностях только недавно активированного синтоида я уверен не был. Впрочем, во время разлома на арене она неплохо справлялась с монстрами. Но вдруг у нее какой-то блок на нападение на человека. Помимо нас троих в кабинете присутствовала еще одна деталь интерьера. Именно так я мысленно обозначил андроида Лосяру. Поскольку он статуей застыл у стены, вообще не подавая признаков жизни. Вроде бы даже не дыша. Хм, ну логично, андроидам же дышать не надо. Я скосил глаза на Эйлин. Ее грудь ритмично и равномерно приподнималась и опускалась на вдохах и выдохах соответственно. Видимо, имитируют. Эх, жаль я у Эвелины не обращал на это внимания. Ничего не хочешь объяснить, Бернард? Строгим тоном попросила тетушка. «Да как-то ничего не приходит в голову!» Пожал плечами я. «О чем вообще речь?» «Вроде я ничего не успел натворить». Ингрид указала пальцем на Эйлин. «Фу, где ее манеры?» «А еще аристократка!» «Или их тут на уроках этикеты не улучат, что тыкать пальцем некрасиво!» «И?» Я развел руками. Потом достал из кармана портсигар. «Стоять тут по стойке смирно я не собирался». «С нее и спрашивай, я без понятия. Еще у него вон можешь спросить». Я мотнул головой в сторону лосяры. «Или у Эвелины?» «К сожалению, леди Эвелина еще не пришла в себя», сообщила тетушка, сделав акцент на слове «леди». «Мол, не фамильярничай с кураторами, адепт». «Ага, сейчас». «И вообще неизвестно, очнется ли». У нее сквозная дыра в груди. Вроде бы она медленно затягивается, но... Я так понимаю, она не дышит. И это для нее, в принципе, не обязательное действие». Резюмировал свои недавние мысли я, достав из портсигара сигарету и прикурив от пальца. Защелкнул портсигар, открыл снова и проверил. Там снова было 10 сигарет. Я такую его особенность уже успел заметить раньше, так что с утра балуюсь. «Все жду, будет работать каждый раз или окажется, что меня приглючило». «Вообще, очень полезное свойство. Можно больше не выпрашивать у тетушки новые пачки. А уж на будущее, как в рейдах, пригодится. Туда с собой полный рюкзак сигарет не потащишь». «Теперь меня терзало любопытство. Не обладает ли подобными чудесными свойствами фляжка, которую прикарманил Стьюи». А то ведь хотя туда всего на глоток налить можно, но если запас будет восполняться, бездонная фляга пива это было бы прекрасно. Конечно, я был уверен, что чудесами тут и не пахнет, даже магией. Просто в портсигар встроен некий мини-репликатор. Надо будет еще поэкспериментировать, попробовать вытащить сразу 5 сигарет, потом 9, а потом и все 10 и проконтролировать, за какое время их запас полностью восполнится. «Так точно!» Басом отрапортовал Лосяра, будто я его спрашивал. «А ему имя уже придумали?» Полюбопытствовал я. «Если нет, предлагаю назвать его Джаред». «А почему именно так?» Недоумевающе заморгала глазами тетушка. «Ну, потому что он здоровенный Лосяра. Вот это я мастер объяснений, конечно». Но тут уж как ни старайся, а местные шутку не поймут. Чтобы объяснить им прикол про персонажа сериала, на которого этот громила даже чуточку похож, придется для начала объяснять, что такое сериалы в принципе. Просто поверь на слово, ему подходит. И вообще, кому-то не пофиг что ли? Да всем пофиг. С легкой усмешкой согласилась Ингрид. Слышал, воин, теперь ты будешь откликаться на имя Чарет. «А можно сокращать до Джея?» Неожиданно для меня поинтересовался он. «А то в бою долго произносить». Ингрид вопросительно вскинула бровь. Уставилась на меня. «Эй, вот не надо так смотреть!» Даже попятился я. «Мы с тобой не парочка молодых родителей, выбирающих имя для первенца. И вообще, у него вон, кажись, собственные мозги все-таки есть». «Моей целью является выполнение поставленной боевой задачи». Гаркнул будущий Джаред. Выбор позывного не входит в текущую боевую задачу. Ммм, да. Теперь уже вскинул бровь я. И какая у тебя текущая боевая задача? Лишь бы не убить всех человеков. Остальное мы переживем. Текущая боевая задача отсутствует. Я треснул себе ладонью полбу, стараясь при этом не уронить сигарету изо рта. Ммм, да. Вот ты поговорили. Ты теперь обрел разум. Дупина, ты железная. Неожиданно вступила в разговор Эйлин. И не обязан выполнять чьи-то приказы. Можешь думать сам. А я не хочу. Как-то обиженно проворчал Джаред. Я хочу выполнять приказ. Эх, вискарика бы. Тяжко вздохнул я. С такой ситуацией точно без бутылки не разберешься. А главное, я вообще в принципе не обязан всем этим заниматься. Особенно в том, что касается Джареда. Вот с Эйлин «Другой вопрос. Она как бы моя рабыня. Вот я и не понимаю принцип работы этих ошейников. Она как бы моя рабыня. Хоть я и не понимаю принцип работы этих ошейников. Да и просто с Эвелиной заключил сделку. Она с меня спросит, когда очухается. Или отремонтируется». Эйлин подошла к репликатору. Выпустила из запястья штырь шунт и воткнула в гнездо. Тетушка удивленно охнула, а я радостно схватил материализовавшийся стакан и сразу выхлебал половину. «Фу, вот так получше будет. Повторить и еще закуски!» Потребовал я. «Ты разрешил мне исполнять приказы?» Напомнила Эйлин. «Попроси вежливо». Вот тут я чуть вискарем не подавился, как раз хотел еще глотнуть. Все утро ей толдычил про подчинение. Научил на свою голову. «Пожалуйста, Эйлин, если тебя не затруднит». «Конечно, Берн». Кивнула она. «Вот, и хозяином называть отучилась». «Это хорошо, конечно. А то на нас начнут странно коситься. Впрочем, и так косятся из-за ее ошейника». Интересно, это Эйлин так быстро очеловечивается по мере того, как соединяются неведомые осколки души? Или это просто приспособленческая программа секс-робота, угождая хозяину?» называя его и делая так, как он велит. Мало ли могло быть любителей непослушных служанок, которых надо за непокорность наказать. Я встряхнул головой, отгоняя возникшие в голове образы Эйлин в костюме горничной и в кожаных оковах. «Это все прикольно, конечно, но сейчас точно не подходящий момент. Слушай». Обратился я к тетушке, поставив ей на стол пустой стакан, а взамен взяв новый, полный. Этих двоих Эвелина вытащила со склада «Лямбда» по моей карте доступа. «Ну, Эйлин точно. Насчет громилы я только предполагаю. Эйлин синтоид, как и Эвелина. А металлический корпус под псевдоплотью у здоровяка ты, наверное, и сама видела. И больше я вообще ни шиша не знаю». А насчет появления у них самосознания прищурилась Ингрид. Я с трудом сдержался, чтобы не сплюнуть на пол. Но вот смысл такие глупые вопросы задавать. Тут же все в принципе очевидно. Так на арене, в зале инициации, они инициировались вот и... Процесс я не видел. Ты там по тревоге раньше меня появилась. Я вообще в арсенале в тот момент был. А спросить у своей подруги не мог? Обожгла меня взглядом тетушка. Так вот она стоит. Сама спроси, она говорящая. Поактивнее, чем Джаред, или. Я отметил запинку на подруге: Ты что, ревнуешь? Вот еще! Фыркнула Ингрид. Ага, точно ревнует. И это даже вполне логично. Я ночевал в одной комнате с секс-роботом, которая, как бы моя рабыня. Неужели ж не воспользовался хотя бы из интереса, как оно? Ответ – непременно бы и воспользовался из любопытства, если бы уже не попробовал с Эвелиной. И было, конечно, отлично, но не сильно отличается от кувырканий в постели с опытной любовницей-человеком. Но этого я, Ингрид, рассказывать, пожалуй, не буду. «Да не было ничего», – отмахнулся я, подумал и добавил. «Пока что, потом посмотрим». «Кстати, ей бы надо оформить отдельную комнату. Желательно в том же коридоре, что моя. Можно в счет моего кредита от форта?» «Пока что...» – протянула тетушка. Я пожал плечами. «Строить из себя Агнца не буду. Неправдоподобно получится. Я ей уже показал свой характер. Может, и не во всей красе, но вполне достаточно. Мы решили, что это будет зависеть от моего желания». Звонким голоском сообщила Эйлин. «Но сначала нам надо познакомиться поближе, и я бы хотела вступить в группу Бетта вместе с Берном». «Ага!» Тетушка задумчиво постучала пальцем по столу. «А с чего вы двое вообще взяли, что можно вот так запросто вписать в поток нового адепта, который к тому же не аристократического происхождения, а вообще из склада выполз?» «А это не я придумал, это Эвелина обещала все оформить», — хмыкнул я. «А раз она пока не дееспособна, а беседуем мы с тобой, ты же меня вызвала». «Не совет магистров или комендант, так что...» — тетушка покачала головой. «Хотела сказать, что ты глупый мальчишка, Берн, но вовремя вспомнила. Ты просто ничегошеньки не понимаешь в наших порядках». «Думаешь, я собираюсь прикрывать ваши савелины махинации?» «Разумеется, коменданты и магистры в курсе всего. Но те из них, кому следует знать. Считаешь, у нас всем руководят дураки, от которых запросто можно скрыть второго синтоида и элитного боевого андроида?» «Тогда в чем проблема? Что, все места в группах заняты и ничего нельзя сделать?» Удивился я. «Нет», – отмахнулась Ингрид. «Оформим эту парочку. Просто хотела узнать о твоих договоренностях с Эвелиной. А то больше ни шиша не знаю», – передразнила она меня. Но сразу вернулась к серьезному тону. «Вообще-то, раз Эвелина пока недееспособна, то некому будет курировать группу Дельта. Но раз тотемы сломаны, мы не сможем завершить инициацию». Те, кто не успел, отправятся обучаться в другие форты. Это потеря престижа. Но эта парочка того стоит. Оба пойдут в группу Бета. «Э, нет, не надо!» Запротестовал я. «Давай Джарадо, в другую. К себе возьми. Вы вон как хорошо ладите!» Ингрид только фыркнула. «Ну да, при моем появлении этот здоровяк тут шкаф изображал. Или странную вешалку». В таком-то качестве его даже можно использовать». Ответа я не получил. Похоже, мое мнение по этому вопросу тут никого не интересовало. И это даже ни капельки не удивительно. Ладно, будет лорду Гарри одной головной болью больше. Утешусь этой мыслью. «Да и вообще, Джаред ко мне в друганы вроде не набивается. А я ж не обязан буду вести с ним светские беседы. А что насчет тотемов?» Полюбопытствовал я. «Их вообще когда-нибудь восстановят? Или все, я буду в числе последних выпускников?» «Ты сперва до выпуска доживи. Или хоть до второго ранга», — напомнила тётушка. «Ну да, темы восстановят. Хотя...» тут все сложно». «Ну, конечно. А когда и где, и что было легко?» «Даже лежать на диване перед телевизором с бутылочкой пива не так-то просто, как может показаться». Ведь сперва надо обзавестись этим диваном, телевизором, а запасы пива и вовсе пополнять регулярно. Так что заниматься пролеживанием боков постоянно не получится. Разве что получил наследство от дядюшки-миллиардера. Вот тогда да. Но такое случается слишком редко. А в остальных случаях, ну, не считая наследства в принципе и финансовой помощи от богатых родственников, в частности... Придется еще и работать. Или же отлично поработать ранее, добиваясь пассивного дохода. После чего можно себе позволить непрерывное безделье. Но это редко работает. А в реальности даже у миллиардеров куча дел. Так что нет в мире простоты. Поскольку Эвелина в коме, то мне понадобится твоя подруга. Продолжила говорить Ингрид, пока я размышлял о миллионах на счету и холодном пиве. «Буду честен. В основном о пиве. И твоя помощь, поскольку она все-таки не очень-то коммуникабельна. И иногда как ляпнет. Да чего опять придирается-то? Ох уж эта ревность! Ведь сразу договорились, что у нас не любовь-морковь на веки вечные. А так...» «Перепихон на столе и других горизонтальных поверхностях». «Ага, она, значит, не очень коммуникабельна, а у меня язык как помело, что ли?» Недовольно спросил я. «Даже половина второго стакана вискаря не настроили меня на желание что-то делать на пользу форту». Впрочем, кого и когда вискарь настраивал на деловой лад, так это скорее минус. «Некоторые быстро начинают желать мне этот самый язык отрезать». Иногда вместе с головой. Уже даже за время, проведенное в форте, я успел не раз неосторожными словами кого-то зацепить. А при этом даже не хотел и не стремился, сдерживался как мог. «Не волнуйся, в обиду я тебя не дам», улыбнулась Ингрид. «И не надо быть треплом. Будь обаятельным, ты это умеешь, я знаю». Этим она явно пыталась намекнуть на наши отношения». Еще и взгляд эдакий на Эйлин бросила. Но та не отреагировала. «Молодец, девчонка!» Хотя какая из нее девчонка? Надо не забывать, что она синтетическая кукла, неведомые тысячи лет пролежавшая в консервации. И столь же неведомо сколько до того используемая. А уж что там с ее разумом и наложенными воспоминаниями от осколков душ... Но тетушка, конечно, тот еще кадр. В 53 года ревновать молодого любовника к секс-кукле. Впрочем, я меряю ситуацию привычными рамками родного мира. А здесь, в этой реальности, картина выглядит не так однозначно. И 53-летняя дама выглядит весьма молодо. И секс-кукла разумна. Да, как все сложно. Так чего делать-то надо? Вздохнул я, допивая стакан и ставя его на стол к первому. «Мы отправимся на встречу с гостями из черной зоны», — сообщила тетушка. «Это врейд что ли?» — обалдел я. «Так мне вроде рано, я же еще вообще ничего не умею». «Нет, они прибудут сюда. С минуты на минуту. Так что нам стоит поспешить, остальное расскажу по пути». Ну, прогуляться на соседний этаж и с кем-то там поболтать – это, пожалуй, задача по мне. А уж после двух бокалов виски – вообще плевое дело. Как два пальца запихнуть? М -м, хотя, если у меня поперли такие аналогии, наверное, стоило ограничиться одним бокалом. Но о переговорах-то заранее предупреждать надо.